Глава 29. Я старался понять, семи или восемь раз увидел ты, что создание твое хорошо и угодно тебе. Я не нашел, однако, упоминания о том, что обозрение это происходило во времени. Это дало бы мне возможность понять, сколько раз обозревал ты создание свое. Я воскликнул, «Господи, разве не правдиво Писание твое? Ты истинный и правда дал его». Почему же говоришь ты, что обозрение твое было не во времени, Писание твое говорит мне, что день за днем смотрел ты на создание свое и находил его хорошим? И когда я стал считать, я нашел сколько раз. И на это говоришь ты мне, ибо ты — Бог мой, и говоришь рабу своему громким голосом во внутреннее ухо, разрывая глухоту мою и восклицая. «О, человек!» То, что говорит Писание Мое, говорю я, только оно говорит во времени. Слово же Мое времени не подвластно, ибо оно пребывает со Мной одинаково вечно. То, что вы видите Духом Моим, Я вижу. То, что вы говорите Духом Моим, Я говорю. Но вы видите во времени, а Я вижу не во времени. И точно так же вы говорите во времени А я говорю не во времени.